Глава 3. Право одного звонка. Только я открыл рот, чтобы задать интересующие меня вопросы, как челюсти сами с собой закрылись, едва не прикусив язык. Остановиться тоже не получилось, ноги шагали сами собой. Вот сейчас и действительно испугался, потому что эльфин к этому не имел никакого отношения. Я вдруг услышал, как сзади меня кто-то переговаривается. Радовало, что хоть головой могу вертеть, однако повернуть ею так, чтобы видеть говорящих и не смог. — Что тебе, Кровенс? — голос принадлежал Фериору. — На нем метка охотника, — ответил второй голос, судя по всему, принадлежащий пресловутому Кровенсу. — Знакомая? — невозмутимо спросил Фериор. — Раньше не видел такую. — И она без опознавательных знаков, — ответил Кровинс. — Тогда не переживай, — хмыкнул Ферион. — В любом случае выкрутимся. Даже если кто-то именитый сам виноват, что не ставил идентификатор. В общем, не переживай, юридически и этически защититься сможем. — Понял. Но на всякий случай на нем лучше не оставлять следов. Но вы ведь помните... «Я разберусь», — прервал Ферер. Я попытался повертеть головой в разные стороны и увидел прячущегося за одним из столбов Костю. Если честно, я узнал его по одежде. Мне плохо было видно, он довольно далеко стоял, но мне показалось, что Костя держит в руках что-то вроде светящейся трубы. Я-то помню, что таким светом обычно лучится оружие. Картинка в голове сложилась мгновенно. Вот только Костя не стал бы ждать. Явно мешкает. Скорее всего, решил проявить инициативу и просто грохнуть меня, чтобы не подставлять босса. Да и самому, чтобы не подставляться. Он ведь два раза забирал меня из горящих домов. И ведь у меня даже обиды на него нет. Я сам поступил бы так же. Однако время шло, а выстрела все не было. Замешкался таки. Или мне все показалось. Мало что может привидеться после падения башкой на каменный пол и воздействия упыря. — На месте! Лечь на пол! Не шевелиться! Команды сыпались отовсюду, как из пулемета. — Думаю, мы можем обойтись и без этого, — спокойным голосом произнес Фериор. Группу вампиров обступили гвардейцы. Не знаю, в чем дело, но эти ребята внушали опасения, уважение и все то, что должно внушать настоящие вояки. То удивительно, вампиров и эльфов разделяла еле заметная туманная дымка, та самая, что вампир запустил в подступающих гвардейцев. Эльфы тоже видели преграду, но меня удивило то, с какой точностью вампир ее запустил. Она, конечно, могла двигаться, но почему-то мне казалось, что вампир просчитал все до мелочей. Уберите преграду и сдавайтесь. Не заставляйте нас применять силу, проговорил выступивший вперед эльф. Я заметил, что по мере его приближения туманная преграда выгнулась, будто боялась прикосновения с ним. Ваш коллега уже применил силу, усмехнулся Фериор. Ваш коллега уже применил силу, усмехнулся Фериор. Пятеро славных вампиров погибли сегодня. И один из них был единственным оставшимся наследником благородного рода. Кстати, эльфов погибло не меньше. Я думаю, хватит на сегодня выяснения отношений. Сегодня совершено множество ошибок. Решение отпустить вас станет одной из них, возразил эльф. Вижу, мы не договоримся. Мирно разойтись в разные стороны, хмыкнул вампир. Эльф отрицательно качнул головой, поджав губы. Казалось, он готов ко всему на свете. «Боюсь, что могу выделить вам на раздумье не более десяти секунд», — произнес остроухий. Вампир вдохнул, а вокруг его запястья засияла проекция. Неплохо было видно, но, кажется, я разглядел лицо, которое могло принадлежать только эльфу. «Кан, у тебя было право одного звонка». «Полагаю, ты скоро станешь моим должником», — раздался прозвешенный голос из мегафона. «Это вряд ли, Гладериэль», — произнес вампир. От вида того, как предводитель эльфов подтянулся, разглядев лицо, проецируемое мегафоном, Фериор невольно ухмыльнулся. «Все вполне может обернуться и в обратную сторону». «Ну, излагай», — устало вздохнула проекция. — Сначала твои гвардейцы ворвались и начали нападать на моих клиентов прямо во время заключения сделки, — начал вампир. Он нарочно говорил громко, чтобы услышали все присутствующие. Голос Ферера разносился далеко вокруг, увлекаемый эхом. — А в каком ты городе? — уточнил таинственный Голдерель. — Кстати, мне кажется, что я где-то уже слышал это имя. — Печально известный Третьегорск, — ответил вампир. Ладарель тяжело вздохнул, а командир эльфов подобрался, одновременно стоя по стойке смирной, выдерживая максимально независимое выражение лица. — Они в своем праве. В городе не просто так объявлен комендантский час и особое положение, но, думаю, ты звонишь не поэтому. — Продолжай, — произнес эльф. Королевские гвардейцы напали на меня и моих компаньонов. У меня есть запись, зафиксировавшая, как ваш командир отдал приказ вырезать всех, находящихся в здании. Вследствие нападений погиб последний наследник рода Сангис. Погибли и другие, не менее значимые вампиры. Однако Сангис, ты сам понимаешь, чем это чревато. Сколько убито эльфов? Прежним тоном спросил Бладерель. А я вспомнил, где я слышал это имя. По телевизору в самый первый день. Если мне не изменяет память, то это министр внутренних дел. Я не считал, ответил Ферио, но больше, чем вампиров. Значит, командир тоже мертв, заключил голос из магофона. А кто командовал отрядом? «Он не представился», — пожал плечами Ферер. «Мальчишка какой-то», — повисла долгая пауза. «Ты позвонил похвастаться?» — уточнил Гудериль. «Не только. Тут подоспел еще два отряда, и говорят, что без боя меня и моих коллег не отпустят». Ферер взглянул на командира подкрепления. «Пропустите их», — произнес Ладыриэль, даже не удостоверяясь, слышит ли его. Видимо, Эльф был уверен, что фейер обязательно продемонстрирует то, кому он звонит. Командир эльфа, услышав приказ, мгновенно преклонил одно колено, но тут же выпрямился. Следующий миг эльфы расступились, образуя коридор для прохода. — Я жду ваш компромат, — произнес Ладырель. — Тебя я смогу принять послезавтра. — Да, и рекомендую сворачивать ваши дела в Третьегорск. «Здесь скоро будет разрушитель, я правильно понимаю?» — просил вампир. «Я предупредил», — ответил Гадыриэль. «С этого момента все умершие в Третьегорске наследники. Твоя забота». «Право звонка за мной остается?» — уточнил вампир. «Обсудим», — ответил Гадыриэль и разъединил связь. Вампир деловито направился на выход по образованному гвардейцам коридору. Он вышагивал так, будто вокруг не стояли крайне недовольные эльфы. — Не могу не поинтересоваться. Полагаю, проехать с нами и провести пару незабываемых ночей в темнице вы не согласитесь. Без тени усмешки спросил командир эльфов. — Более того, категорически откажусь, — ответил Фериу. Я вдруг заметил, что ряды эльфов значительно поредели, хотя я был уверен, что гвардейцев до этого было втрое больше, чем сейчас. «Выполнять подсмертный приказ командира», — вдруг громко произнес эльф, «пленных не брать. Погоню вести столько, сколько представится возможным. Уйти не должен никто. Вампиров, естественно, не трогать». Эльф позволил себе улыбнуться. Но если в вашу сторону будет проявлена агрессия, задерживать, но не убивать. Разрешаю применять силу под мою ответственность. Фериор даже не замедлился, он продолжал свой путь к выходу. Я оглянулся, пытаясь высмотреть Костю, но голова уже не поворачивалась под таким углом. Надеюсь, он уже ушел. Надо ведь будет ему еще все припомнить.